Молитва Иисусова. Главное оружие. От сердца бо исходит помышление злая. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Так прорекли уста сладчайшего Господа Иисуса, подвигоположника, начальника и учредителя делания истинного покаяния. После падения, после того, как человек возлюбил свою злую несовершенную волю более всесовершенной воле Божией, злоба вошла в его сердце. Своеволие отдалило душу от Господа, и человек остался лишь со своими ничтожными силами. Ему надлежало противостоять злу, что без помощи Божией невозможно, А умы и душа человеческие, возлюбив свои воли, утратили свою светлость, а с ней способность различения добра и зла, утратили рассуждение, обнажающее козни дьявола. Неведение чада помраченного ума, возлюбившего свою волю, объяло умы и душу. Неведение породило сомнение, а отсюда произошло смущение которая есть и мать, и черь всех страстных волн, вздымающихся в сердце человека. Так корабль ума и души непрестанно погружается в море смущения, потопляемый волей. Все это произошло с человеком по причине помрачения ума. Сердце наполнилось неестественными привычками, страстями а последние, укоренившись в сердце, сросли с естеством человеческим и против желаний ума и сердца вовлекают человека в неподобающую ему страстную жизнь. Сатана, будучи виновником и начальником тьмы, не замедлил явиться, властно действуя через помраченный ум на страстное сердце. Так божественная обитель сердечная оказалась нечистой от страстной скверны, Человек пребывает в падении, ум и душа отклонились от естества, перешли в состояние ниже естественное. Выйти из этого тяжкого положения одними своими силами невозможно. Страсти получили силу естества, при этом сатана много сильнее и хитрее неопытного ума и перехватывает всякое человеческое намерение к добру, отчего человек иной раз, совершая, как ему кажется, добро, пожинает плод в виде усилившихся страстей. Бывает, что человек отчаивается в своем спасении и оставляет свои труды, а иногда, что уже хуже всего, накладывает на себя руки. Но следует знать, что в таком отчаянном положении человек оказывается только тогда, когда ведет борьбу без содействия Божия и пытается сражаться собственной силой. Тот же, кто на Бога возложил свое упование, тот силой Божией побеждает, а, бывая побежден, вновь встает и борется до окончательной победы. Тьмой неведения человечество было объято до времени пришествия Христова. Люди томились, непрестанно смущаясь и тяжко скорбя, всем своим существом взывая к Богу. И Господь привел в исполнение то, что было предопределено при изгнании прародителей Израя, — «явить семя от жены, которая поразит змея в главу» — Бытие, глава 3, стих 15. Христос был зачат в чреве Девы, родился, взял на себя тяжесть греха всего человечества и сразился с грехом. Подвигоположник и человечество научил, как можно отличать добро от зла и как вести борьбу с дьяволом. Всепобеждающий, он сам предварительно победил всю силу вражью, чтобы человеку стало ясно, как бороться и побеждать демонов и свои злые и бесоподобные страсти». Со времен прародительского грехопадения князь тьмы с демонами своими вошел в самое сердце человеческое, сотворенное создателем от начала, чистым от страстей. Полонив человека грехом, сатана держит его полностью в своей власти. Благодать же божественное, порабощенное сердце воздействует только совне». Так бывает со всякой душой до момента возрождения ее во святом крещении. Силою таинства дьявол извергается вон, и в тот же час в сердце вселяется благодать. Отныне враг может действовать лишь извне, искушая и соблазняя, но уже не как властелин, не как повелитель. По крещении человек более не раб греха, Помощью обретенной им свободы он теперь способен противляться врагу, и исход борьбы зависит от произволения человеческого. Будет ли враг побежден силой Божией, призываемой в молитве, или падет человек соизволением греху, все ныне решается свободным согласием возрожденной души. Сатана, изгнанный из сердца, насколько попускается ему искушать души верных, настолько и приступает, нападает через чувства телесные, возбуждает к греху через ядовитые стрелы помыслов, посылаемые им в сердце. При этом враг скрывается с отчанием и, услаждаясь страданием человека, обычно действует так, чтобы смущать его и не быть узнанным не обнаружить своего присутствия. Дьявол, будучи лукавым и коварным убийцей из кони, нашептывает всякую злобу в помысле и сразу же скрывается, а обманутый человек принимает это за свои собственные мысли и усваивает отраву в своем сердце. На что и указывает Господь, говоря «от сердца бо исходят помышления злая. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Помышления, которые оскверняют ум и душу, лишают их, по естеству присущего им, мирного устроения. Противодействие злу необходимо начинать при первом его появлении, пока оно в зародыше. Пока еще зло не укоренилось, оно отсекается легко, лишь бы его обнаружить. А совершается такое отсечение – силою призываемого Господа Иисуса. Исходящее из сердца зло порождается виновником зла дьяволом. Дьявол же, льстец и хитрец, средоточая всякой мерзости, обольщая человека помыслами, обещает каждому то, к чему тот имеет наиболее страстное влечение». Будучи коварным хитрецом, дьявол подходит к человеку тонко и всегда превосходит тонкостью ум человеческий. Скрывая свое присутствие, он выдает порождаемые им помыслы замысли, принадлежащие самому человеку. Обманутый человек становится всецелым пленником дьявола, оказываясь таким образом обреченным на вечную погибель если только Господь не защитит человека своей благодатью. Хитрость дьявола превосходит своей изощренностью ум человеческий, и потому невозможно и бесполезно человеку своими силами бороться с дьяволом, действующим через страсти. Невозможно, доколе не получит человек от Бога власть и силу наступать на силу вражью. Но для этого нужно пройти всесторонний искус, стяжать опыт борьбы и победы над дьяволом через искушения, попускаемые благодатью Божией. А это тогда лишь возможно, когда человек будет во всем шествовать за подвигоположником Христом, борясь и побеждая зло силой благодати Божией, которая всегда действует через молитву. Благодать охраняет молящегося, ведет его с необходимой постепенностью, подает полезное и уберегает от вреда. Все человеческое, как сказано выше, до пришествия Христа на землю объято было мраком неведения, и люди умирали во тьме, не зная истины, угнетаемые дьяволом, порождающим зло в сердцах их. Христос своей смертью поправ смерть, разрушил темницу ада, даровал всем желающим возможность с его помощью спастись и, как всемогущий, вывел из ада всех содержавшихся там верных. После этого все святые отцы, сознавая немощь человеческую, видя всемогущую силу Божию, побеждающую зло с ее виновником и водителем, Желая следовать Христу во исполнении воли Отца Небесного, зная по указанию Господню, откуда зло приемлет свое начало, сами своей силой к делу спасения не приступали. Все они спасение свое совершали по действию Божией благодати, восставая против зла в самый момент зарождения Его, уничтожая Его силой, неспосылаемой от Иисуса Христа». Господь, постоянно призываемый в молитве, побеждает зло, умиротворяет дух человека, восстанавливает внутреннюю тишину и располагает ум к дальнейшему пребыванию в молитве. Далее и пойдет речь о том, как безупречно действовать, призывая по имени Господа Иисуса Христа против всякого зла, чем и побеждали все святые отцы в битве с дьяволом. Молитв в Святой Церкви много, и все они сильны на отгнание супостата. Но сила молитвы зависит от силы ума, от опыта в распознании хитрости врага, в развлечении добра и зла. Зависит она и от способности не развлекаться в молитве. Ум слабый, подобный нашему. Собрать внимание свое в молитвословии почти не способен, так как, привыкнув к жизни чувственной, Он и во время молитвы мечтает о свойственных ему вещах чувственных, отчего человек лишь телом иконе предстоит, а ум и сердце его витают не весть где. Внимание, не привыкшее удерживаться в молитве, расхищается. Ум не способен владеть собою, язык не может свободно произносить слова молитвы по причине разнообразия и множества этих слов. Дело не идет, а если и движется, то слишком медленно. Зная все это, святые отцы, наставники и делатели истинного покаяния избрали себе главным оружием немногословную молитву Иисусову, полученную от Духа Святаго, отдавая ей преимущество перед всеми иными. Все существующие в Православной Церкви молитвы действенны и спасительны, но молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного», содержащая в себе имя Господа Христа и мольбу кающегося грешника, всегда привлекала к себе умы спасающихся. Некоторые из святых отцов непрестанно творили иные короткие молитвы, но большинство занималось по преимуществу молитвой Иисусовой. Всякий, желающий работать Господу в делании молитвы Иисусовой, может по причине ее краткости, трудясь усвоить свободное молитвословие без принуждения языка, которое постепенно привлечет к себе и ум, и чувства».